ПЕРЬЯ Представьте себе павлина, этого великолепного, яркого представителя семейства Фазановых. Родом с индийского субконтинента, сегодня павлины населяют детские зоопарки и сады эксцентричных миллиардеров по всему миру. Это очень красивая птица. Ярко-синяя голова, пышная, переливающаяся всеми цветами радуги оперения с характерными узорами-глазками — который лучше всего видно, когда павлин распускает свой полутораметровый хвост. Хвост, кстати, составляет 60% длины тела павлина и весит около 300 граммов, что совсем немало для существа, средний вес которого — 4 килограмма. «Всякий раз, когда я рассматриваю перо из хвоста павлина, мне делается дурно» писал Чарльз Дарвин в знаменитом письме гарвардскому ботанику Эйзе Грею в 1860 году. Дурно Дарвину становилось не от красоты, а скорее от того, что он не мог объяснить существование столь огромного, привлекающего внимание, но, как казалось ученому, бесполезного хвоста. Эволюция вроде бы должна ставить на первое место эффективность А хвост павлина явно не слишком эффективен. Даже наоборот, он тяжелый, привлекает своими переливами хищников и мешает убегать в случае опасности. Дарвинова теория естественного отбора говорит нам о том, что представители вида, наиболее приспособленные к условиям среды, с наибольшей вероятностью выживают и оставляют после себя потомство. Если какой-то наследуемый признак полезен, В следующем поколении он передается большему числу особей. Таким образом, случайные генетические мутации накапливаются, и в результате получаются организмы, хорошо адаптированные к существованию в тех или иных условиях. Как говорится, выживает самый приспособленный. Но если верно, что особи, которые являются носителями благоприятных признаков, выживают с большей вероятностью, Как объяснить существование такого явно ненужного и даже вредного украшения, как павлиний хвост? «Это настоящая загадка», говорит профессор Крис Хауфа из университета Кейс Вестерн Резерв. «У нас есть все эти животные с ярким опереньем, яркой чешуей, яркими мордами. Есть животные, которые всегда шумят. С точки зрения выживания... Это кажется просто идиотизмом, и нам нужно объяснить, зачем все это нужно. Дарвин попытался ответить на этот вопрос в книге «Происхождение человека и половой отбор» «Смелом продолжении происхождения видов». Он предположил, что половой отбор играет в эволюцию роль не менее важную, чем естественный. Наследуемые вторичные половые признаки Делают особь более привлекательной для потенциальных партнеров. Подразумевается гетеросексуальное поведение, а значит, более приспособленной. Вторичные женские половые признаки бедра, попа и грудь таким образом могли формироваться в ответ на предпочтение мужских особей. То есть На протяжении тысячелетий самцам хома по какой-то причине нравились самки с попой определенной формы. Самцы предпочитали спариваться именно с этими самками, таким образом направляя эволюцию женской попы по конкретной траектории. Но так ли это происходило на самом деле? Почему попа именно такой формы была привлекательна для самцов? В чем смысл этой привлекательности? Все эти вопросы по сей день остаются нерешенными, открывая дорогу отдельному и очень противоречивому направлению эволюционных исследований. В 1990-х годах особую популярность приобрела эволюционная психология. Статьи по этой дисциплине печатаются в научных журналах Но иногда ссылки на эволюционно психологические исследования можно найти на страницах «Максим» или «Космополитен», а то и в длинных тредах на Reddit. В таких тредах обычно объясняется, почему современные модели и особенности человеческого поведения — промискуитет, арахнофобия или влечение мужчин к женщинам с большой попой могли быть полезными для древних людей. Теории такого рода я обычно слышу и на вечеринках, когда рассказываю кому-нибудь, что пишу книгу о попах. «Большая попа сигнализирует о фертильности женщины, разве нет?» — говорит кто-то, выискивая в глубинах холодильника еще одну бутылку пива. «Я слышал, что женщины с большими попами умнее», — добавляет другой, запуская руку в миску с чипсами. Мои знакомые в такие моменты наверняка всего лишь пытаются выловить из глубин памяти что-то, прочитанное давным-давно в интернете и смутно запомнившееся, но такие комментарии все равно кажутся мне важными из-за предпосылок, которые лежат в их основе. Этих предпосылок две. Во-первых, имеется в виду, что большая попа обеспечивает женщине эволюционное преимущество а во-вторых, что сексуальный интерес к попам, в особенности большим, врожденный и не контролируется нами. За этими комментариями на вечеринках явно стоят следующие рассуждения. Так же, как люди любят сладкое, поскольку сахар для них питателен, они любят большие попы, потому что такие попы чем-то полезны и помогают им в нелегком деле выживания. Возбуждаться при виде большой попы стало быть в некотором роде естественно. Это соответствует нашим эволюционным интересам. Так как эволюционные психологи часто занимаются попсовыми темами, связанными с сексуальностью, прессы используют их исследования в качестве источника кликбитных заголовков, типа «Ученые доказали, что высокие каблуки дают власть над мужчинами», Или макияж вызывает восхищение мужчин и ревность женщин. В статьях с такими названиями обычно даются примитивные эволюционные, а не культурологические объяснения определенных моделей поведения. Женщины не любят женщин, которые красятся на рабочем месте, потому что воспринимают их как доминирующих в сексуальном плане. Ношение высоких каблуков вынуждает женщину выгибать спину, подавая таким образом древний сигнал готовности к спариванию. Эволюционная психология, конечно, выносит за скобки альтернативные варианты объяснения человеческого поведения. Возможно, опрошенные исследователями мужчины испытывали эротическое влечение к женщинам на высоких каблуках, потому что в западной культуре высокие каблуки довольно прочно увязаны с сексопильностью. Может быть, ревность вызвана тем, что во многих сферах возможностей для профессиональной реализации женщин так мало, что они приучены воспринимать любую другую женщину как конкурентку. Вот почему эволюционная психология столь соблазнительна. Она предлагает простые эволюционные объяснения моделям поведения, которые вполне могут быть сформированы под влиянием культурных, исторических или социальных факторов предлагает своего рода оправдание. Если мы серьезно относимся к предположению, что за представлением об эротической привлекательности высоких каблуков стоят принятые в обществе стандарты красоты, мы можем ощутить необходимость критически переосмыслить себя и свои взгляды на ношение каблуков. Но если влечение к женщинам на высоких каблуках обусловлено эволюционно, то с ним ничего поделать нельзя. Попа — особенно благодатный материал для эволюционных психологов из популярных СМИ. Статьи под заголовками «Научное объяснение вашей любви к задницам», «Как ягодичная мышца стала большой» и «Наука, наконец, установила, почему мужчинам нравятся большие попы», публиковались в 2014-2015 годах в журналах Men's Health, Atlantic и Cosmopolitan. Все они основывались на одном и том же исследовании в области эволюционной психологии. Это исследование было проведено в Техасском университете. Ученые поставили эксперимент, целью которого было определение эволюционных корней сексуального влечения к женской попе, Группе из 102 мужчин в возрасте от 17 до 34 лет были показаны фотографии женщин под разным углом наклонившихся вперед. Согласно полученным результатам, мужчинам больше всего нравились изображения, на которых женщина держится под углом 45 градусов. Затем исследователи увеличили количество изображений, добавив к ним ряд аналогичных фото женщин с большими попами. Испытуемые по-прежнему выбирали изображения женщин, наклонившихся на 45 градусов. Ученые заключили, что за эротическим интересом к большим попам на самом деле стоит влечение к женщинам со слегка прогнутой спиной. Такой сгиб спины – как считается, позволял самкам древних гоминид с большим успехом заниматься собирательством, а значит, иметь больше возможностей прокормить себя и свое потомство. Самцам было выгодно выбирать партнершу, которая соберет для семьи больше пищи, а выступающая попа сигнализировала о том, что самка сумеет это сделать. Многие ученые относятся к эволюционной психологии с большим недоверием. И на это есть целый ряд причин. Палеонтолог Стивен Джей Гулд сравнивает ее с просто сказками Редьерда Киплинга. Это сборник детских сказок, в которых даются фантастические объяснения тех или иных явлений окружающего мира. Откуда у верблюда горб, а у леопарда пятна? Профессор Хауфе, указывает на то, что эволюционные биологи, такие как Дэниел Либерман, опираются на экспериментальные исследования и палеонтологические данные, в то время как эволюционные психологи часто просто проводят опрос и затем каким-то образом пытаются объяснить его результаты. Например, как в описанном ранее исследовании ученых из Техасского университета Авторы опросили группу мужчин, и на основании результатов опроса пришли к выводу, что женщины с большими попами были более успешными собирательницами. Но этот вывод не был подкреплен никакими экспериментальными данными. Эволюционная биология не соответствует стандартам наук об эволюции. В этом ее фундаментальная проблема. Еще одна проблема заключается в том, что исследования в области эволюционной биологии часто основываются на предпосылке, истинность которой пока не подтверждена. Подразумевается, что выбор брачного партнера всегда продиктован конкретной эволюционной задачей, необходимостью отбора полезных наследуемых признаков. Например, популярное эволюционно-психологическое объяснение существования павлиньего хвоста — состоит в том, что только очень сильный и умный самец способен таскать за собой такую махину, а значит, хвост для него является способом продемонстрировать самке силу. Но профессор Хауфа уверен, нет несомненных подтверждений тому, что существует связь между выбором полового партнера и наличием у него генов, ответственных за адаптивные признаки. То есть пава не обязательно выбирает самого мужественного и сильного павлина. Это может звучать контринтуитивно. По крайней мере, так это прозвучало для меня, когда я услышала об этом в первый раз. В моей голове слишком глубоко засела идея о том, что все наследуемые признаки просто обязаны возникать в процессе адаптации к условиям окружающей среды. Я просто не могла представить себе, что есть еще какая-то причина, по которой у Павлинов могут быть синие головы, а у женщин большие попы. Этот набор установок Гулд и эволюционный биолог Ричард Левонтин называют адаптационизмом и уже на протяжении нескольких десятилетий критикуют его. Ученые указывают на то, что некоторые наследуемые признаки, возможно, вообще не являются адаптивными. Кроме того, функция, которую тот или иной признак выполняет сегодня, может не иметь ничего общего с причинами, по которым он возник когда-то давно. То есть огромный хвост павлина может либо вовсе не быть адаптацией, либо быть адаптацией к условиям среды, в которой павлины обитали тысячи лет назад. Поэтому нельзя с полной уверенностью сказать, что хвост современного павлина — вообще выполняет какую-то определенную функцию. Я выдвигаю ящик шкафа в одном из залов музея естественной истории имени Джорджа Пибоди при Ельском университете, и вижу два десятка почти одинаковых зеленых попугаев. Они набиты ватой и лежат брюшками кверху, с прижатыми к телу крыльями. Из ящика неожиданно едко пахнет смесью нафталина, консервантов и чего-то землисто-животного. Я задаю доктору Ричарду Праму, профессору орнитологии Ельского университета и моему сегодняшнему проводнику по музею какой-то вопрос про этот запах. Он пожимает плечами и говорит, «Ящик с пингвинами пахнет жирной рыбой». Меня поражает, что воня от гнили и птичьей пищи Может сохраняться так надолго, но доктор Прам невозмутим. Животные состоят из плоти, разложение ее неотъемлемое свойство. Вместе с запахом являются цвета. Ярко-синие спинки, переливчатые головы, буйно-оранжевые панковские хохолки, черные тельца райских птиц, самые черные в природе, утверждает профессор Прам. Он объясняет мне, как молекулы пигмента в клетках перьев выстраиваются в ряды, словно стеклянные шарики в вазе, чтобы создать этот колдовской черный цвет. Перья на теле райской птицы расположены под точным углом, не позволяющим свету отражаться. Это делает их матовыми. Блестящий бирюзовый хвост, который птица демонстрирует во время сложного брачного танца, особенно ярко выделяется на их фоне. Орнитологическая коллекция находится в Большом зале Центра экологии. Зал заставлен белыми шкафами, высотой от пола до потолка. Свет флуоресцентный, пол покрыт промышленной серой плиткой. Но богатство коллекции поистине восхищает. Биологи изучают разнообразие птичьего мира во всех его проявлениях, стремятся понять физику пигментов, откладывающихся в перьях, или особенности строения гортани певчих птиц. Доктор Прайм, стипендиат МакАртура и Гугенхайма, профессор собственной лаборатории, сделал себе карьеру на постановке подобных проблем и в процессе исследования совершил множество волнующих открытий. В том числе он установил тот факт, что между современными птицами и динозаврами существует прямая эволюционная связь. Но я в зале орнитологической коллекции не для того, чтобы изучать пигментацию птичьих перьев. Я здесь потому, что Ричард Прам является противником адапционизма. Он разработал свою теорию эволюции украшений — красочных перьев, многообразных птичьих гребней и хохолков и, конечно же, хвоста павлина. Опираясь на идеи Левонтина и Голда, а также более ранних исследователей, включая Рональда Фишера и самого Дарвина, и возражая адептам эволюционной психологии, он утверждает, некоторые признаки животные приобретают не потому, что эти признаки адаптивны и помогают приспособиться к условиям среды, а просто потому, что они красивы. Мозг потенциального брачного партнера — может быстрее реагировать на новые или более сильные сигналы. На яркой перине скорее, чем на неяркой, например. Но роскошный хвост павлина вовсе не обязательно значит, что этот самец в эволюционном смысле чем-то лучше других. Паве нравится его хвост не потому, что он говорит о силе и приспособленности брачного партнера. Ей нравится, что этот хвост синий, большой и блестит. Теория Прама основана на его многолетнем опыте изучения птиц, вроде тех, что мы видели в ящиках. Украшения многих из них мешают им летать или делают их заметными для хищников. Осознав, как плохо некоторые птицы приспособлены с точки зрения естественного отбора, доктор Прам задумался над тем, для чего им могли понадобиться столь неудобные, но красивые перья и хвосты. В ходе своих дальнейших экспериментов и теоретических студий он переосмыслил красоту птиц и, в некоторой степени, людей. Придя в лабораторию доктора Прама в Ельском университете, первое, что я услышала, что его несколько смущает разговор со мной. Он, конечно, регулярно читает лекции, дает интервью СМИ, размышляя о красоте птиц, но человеческая красота – это нечто совсем иное. «Одно дело, — сказал мне профессор, — показать аудитории слайд с изображением райской птицы и сказать, «Взгляните на эту прекрасную птицу». Но странно было бы, если бы он продемонстрировал зрителям изображение женщины, принял ее за эталон человеческой красоты и рассуждал о том, почему именно такие, как у этой женщины, вторичные половые признаки, больше всего привлекают потенциальных брачных партнеров». Проблема, которую доктор Прам видит в большинстве эволюционно-психологических теорий, состоит в следующем. Утверждая, что физические черты потенциальных партнеров привлекают Паву или человека по чисто биологическим причинам, мы игнорируем тот факт, что люди считают красивыми и эротически привлекательными совершенно разные вещи и отметаем множество вопросов о красоте, которые можно было бы поставить. Предположение о том, что какие-то виды влечения с эволюционной точки зрения правильные, а какие-то нет, отвлекает нас от огромного разнообразия вкусов и предпочтений и попросту не соответствует действительности, человеческой или птичьей. Возможно, нам павлини и хвосты кажутся одинаковыми, но для пав они, скорее всего, выглядят совершенно по-разному. Однако ученым пока не под силу проследить как индивидуальная изменчивость у павлинов и индивидуальное предпочтение пав взаимно влияют друг на друга на протяжении тысячелетий формировали развитие павлиньего хвоста. То же самое и с попой. Ее физиологию легко объяснить с научной точки зрения, но эволюционная история слишком сложна, чтобы сказать, является ли многообразие форм, которые принимает попа, и многообразие реакций, которые она вызывает, результатом полового отбора. Изменчивость может быть приспособительной или являться ответом на эстетические предпочтения потенциальных брачных партнеров. Но все универсальные предположения, попы этой конкретной формы наиболее привлекательны, почти наверняка ошибочны. Дело в том, что контексты, Определяющие наши шансы на эволюционный успех, биологические, культурные или личностные, очень индивидуальны и все время меняются. Как сказал мне профессор Хауфе, «Любая попа, которая вас не убивает, скорее всего, достаточно хороша». Хауфе даже более радикален, чем доктор Прам. Он считает, что нет никаких причин думать, будто большие попы или яркие перья вообще возникли в ответ на предпочтения потенциальных партнеров. Большие, маленькие, плоские или круглые попы может быть просто существуют. Они могут нравиться или не нравиться людям по причинам, которые вовсе не связаны с эволюцией или биологией. Критикуя адаптационизм, профессор рассуждает, «Нам всем что-то нравится». Я, например, люблю фильмы Марвел, и мне не нужно апеллировать к эволюции, чтобы объяснять, почему я их люблю. Возможно, попы не так уж отличаются друг от друга. Для нас они неразрывно связаны с расой, гендером, представлениями о норме и красоте, но эти ассоциации вызывают не кости, мышцы и жировые отложения, которые образуют биологическую реальность попы, Их вызывают многообразные культурные и исторические смыслы, которыми она окружена».